Глава 39 Скандал разгорался. Он пылал ярким пламенем позора и бесчестия, которое поражало тех, кто пытался его хоть как-нибудь замять. Еще до конца недели оскорбленная ФБР бесцеремонно вышвырнула Ховарда вон. Нелегче пришлось и трем другим членам комитета «Лансера». Филиппа Келсу попытались сослать в какой-то дальний западный штат, но он отказался подчиниться, подал в отставку и занялся частной практикой. Страшнее всего судьба обошлась со старым Хьюмичимом. Он умер на третий день после слушания дела в суде от сердечной недостаточности. У него просто не выдержало сердце. Оно разорвалось, как от снайперской пули. Узнав об этом, Ник подумал о Бобе. Всех уложил. Всех до одного. Целую неделю он провел у Салли, чувствуя себя необычайно свободным и счастливым, пока в один прекрасный день не зазвонил телефон. Это был Хэп Фэнкл. «Есть дело, дружище», — начал он. «Ну, выкладывай», — ответил Ник. «Ты случайно не знаешь, где я могу найти хорошего, зарекомендовавшего себя агента? У нас тут подварило куча новых дел. Раскручивать надо. Нужен человек с опытом». «Разве я не уволен?» «О, Ник, кое-кто у нас тут так действительно думал. Ты его знал. Но его уже давным-давно здесь нет. Думаю, ты не найдешь в управлении ни одного человека, который скажет тебе, куда подевались твои бумаги об увольнении. Я серьезно, Ник, ты же здесь вырос. Ты был прав, а вот Ховард, тот ошибся по-крупному. Ну, ты же знаешь, в семье не без урода». Но мы-то в целом хорошее подразделение. А такие парни, как ты, делают его еще лучше. Как заговорил. Давай, Ник. Ничего особенного. Просто работа на улицах Нового Орлеана. Жалование то же самое. За прошлые месяцы выплатим. Кое-кто из Вашингтона хочет тут переговорить с тобой по поводу Рэм Дайн. Так что ты вполне сможешь подзаработать и на этом. У Ника перехватило дыхание. Ему всегда хотелось быть просто агентом ФБР. «Ладно», — сказал он, — «до завтра». «Еще вопрос, Ник. Ты на этой девушке женишься?» «Ах ты, зараза! Все пронюхал!» — засмеялся Ник. «Уже женился. Вчера. Мои поздравления. Жду тебя». Вот так Ник вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Но медовый месяц он провел в Вашингтоне. В течение двух недель, по сто раз за день, рассказывая о Рэмдайн все, что знал, каким-то совершенно незнакомым людям, которые пытались докопаться до правды. Потом эта группа должна была опубликовать свой отчет о работе. Он должен был вот-вот появиться. Конечно, расследование бы существенно облегчилось, если бы они нашли Давида Доблера. Но доктор так и пропал. Он или умер где-нибудь на одной из вершин Уошита, или, что также возможно, жил под новым именем в каком-нибудь курортном городке в Южной Калифорнии. Нику всегда больше был по душе последний вариант, от Ремдайн не осталось и следа. Ее личный состав был распущен, помещение описано, а потом продано какой-то компании, рекламирующей компьютеры и электронную технику. Полковника Шрека похоронили на Арлингтонском национальном кладбище неподалеку от Джона Ф. Кеннеди, потому что он все-таки был кавалером Ордена Серебряной Звезды и имел крест за выдающиеся заслуги за Корею и еще один Орден Серебряной Звезды и три медали Бронзовой Звезды за Вьетнам. Джон Джек Д. Пайн был похоронен на кладбище сухопутных войск США в городе Батон Руж, штат Луизиана. Он тоже, как оказалось, был герой. А Джеймс Томас Олбрайт или Лон Скотта, унеся с собой в могилу все тайны, был погребен в мавзолее неподалеку от Данвилла, где останки сына присоединились к останкам отца и матери, которых Лон перезахоронил здесь, вывезя из Вермонта. Он завещал всю свою коллекцию винтовок и стрелковой литературы Национальной стрелковой ассоциации и сейчас Десятый Черный Король хранится в музее этой ассоциации в Вашингтоне, округ Колумбия, как бы напоминая о том времени, когда умение обращаться с винтовкой было делом настоящих мужчин, и такие люди, как Арт Скотт, с гордостью представляли свою страну на соревнованиях с великолепным винчестером в руках. Ассоциация уделила мало внимания другим вещам, в частности, любопытные коллекции уже стрелянных пуль 264-го калибра, каждая весом 162 грана, которые имели какую-то нелепую форму и хранились у Скотта в глубине сейфа. Все его деньги, более 7 миллионов долларов, были переданы Национальной ассоциации инвалидов в инвалидных колясках. Боб Лис Уэгер числился теперь в списках без вести пропавших. Когда с него окончательно были сняты все обвинения, он скрылся в неизвестном направлении вместе с женщиной по имени Джулия Фен. Но прежде чем исчезнуть, он оплатил все свои долги, причем в той валюте, которую выбрал сам. Бывший знаменитый охотник из Оклахомы, полковник О'Брайан, был немало удивлен, когда однажды утром обнаружил у своей двери пакет. Развернув его, старик даже присвистнул от удивления. Это был винчестер до 64-го года выпуска 270-го калибра, модель 70-я. -е. При винтовке не было никакой сопроводительной записки, только маленький клочок бумажки, на котором было написано «Эта винтовка когда-то принадлежала Бобу Лиссуэгеру». Ниже стояла подпись Боба. Почти месяц спустя после возвращения из Вашингтона, как-то утром Ник услышал стук в дверь и увидел посыльного с коробкой длиной 3 фута и весом около 7 фунтов. Он расписался в получении и, пройдя в комнату, раскрыл ее. В коробке лежала винтовка «Раджер Мини-14». «Ник», — читал он написанную старательным, почти детским почерком записку, «я переехал». Думаю, тебе понравится этот сувенир как память о том времени, когда мы были в бегах. Ты по-прежнему уверен, что не служил в морской пехоте? Подписи не было. Ник посмотрел на винтовку. Маленькая, аккуратная, ручной работы. Она когда-то принадлежала Бобу Лисуэгеру. Он не раз ею пользовался. Он, Боб-снайпер. Ник покачал головой. «Дорогой, что там?» — раздался голос Салли. «Да так, кое-что от парня, которого я когда-то знал». С этими словами он спрятал винтовку завода-нагреватель, где она и хранится до сих пор потихоньку ржавее. Боб и Джулия преодолели последний подъем. Теперь город им был виден, как на ладони. Этот городок в пустыне напоминал сшитые из ярких и блеклых лоскутков одеяло, От него веяло жизнью. Было сухо и жарко. Беспощадное солнце немилосердно палило землю. «Не так уж много всего», — заметила Джулия. «Ни гор, ни деревьев. Редко встретится кривая сосна да несколько колючек. Нормальный человек с ума может сойти. Плюс жара. Здесь большую часть года так жарко, что люди спасаются в основном холодным чаем и кондиционерами». Выглядит достаточно сурово. Зато вокруг не так уж много людей, а? «Пожалуй», — ответила она. «И очень много домиков, в любой из которых можно будет въехать, и где мне никто не будет мешать, кроме меня», — уточнила она. «Звучит приятно», — сказал Боб. «Ну, теперь пора где-нибудь поселиться и завести собаку». «Это будет прекрасно». Мы вырастим ее вместе с тем малышом, которого я, кажется, уже ношу под сердцем. Конец книги.